Чингиз Абдуллаев. Берлинский транзит. В каждом из нас есть скрытый мерзавец, но сидящий там же приличный парень не даёт ему выйти наружу. Эдвин Лик. Самая страшная тюрьма та, которая построена у тебя в голове. Назим Хикмет. следует зрело и неоднократно обдумывать свои планы до приведения их в исполнение, но даже взвесив всё самым основательным образом, необходимо принимать в соображение несовершенство всякого человеческого знания, вследствие которого всегда могут встретиться обстоятельства, рассмотреть и предусмотреть которые невозможно, но при которых весь расчёт может оказаться неверным. Артур Шопенгауэр. Глава 1. Поезд на Берлин отходил в 9 часов утра с Белорусского вокзала. В состав поезда входили различные вагоны, в том числе и тот, который следовал до Парижа, но самым примечательным был так называемый вагон премьер-класса или 255-й. Таков был номер этого вагона. Сюда покупали билеты только очень состоятельные люди. Вагон состоял из четырёх больших купеев, в которых была соответственно одна двуспальная кровать и ещё верхняя, рассчитанная на одного человека. У каждого купе был свой индивидуальный санузел, где, кроме привычного умывальника, был ещё унитаз с автономным сливом воды и большая душевая кабина. В каждом купе стоял плазменный телевизор, а в конце вагона находился небольшой бар, где пассажиры, ехавшие в этом необычном вагоне, могли выпить чашку кофе или пообедать. К пассажирам этого вагона были представлены специальные официанты, которые обслуживали гостей на протяжении всего пути до государственной границы между Беларусью и Польшей. Билеты в этот вагон стоили больше 1000 долларов в один конец. По непонятной никому причине, если билеты покупали в Москве, то они стоили более 1000 зелёных, а если в Берлине, то около 600 в пересчёте с евро. И никто не мог объяснить подобные метаморфозы, тем более что и состав, и вагоны были российскими. Очевидно, что кто-то из высоких начальников посчитал, что своим гражданам и на собственной территории билеты нужно продавать в два раза дороже, чем за рубежом. Логика была странная, но никто и не пытался её понять. Первым на вокзале появился полноватый мужчина среднего роста. Он поминутно оглядывался по сторонам, потарапливая своего водителя, который нёс за своим боссом два больших чемодана. Они дошли до вагона, и мужчина протянул проводнику свой билет. 4-й купе. Сообщил он тонким голосом. У него были круглые щёки, изогнутые полумесяцем брови, большой чувственный рот и нос картошкой. Он был одет в серый костюм и тёмную рубашку. "Проходите", улыбнулся проводник. "И можете сразу положить ваши чемоданы в душевую кабину, чтобы они не мешали вам в купе". "Так мы и сделаем", кивнул пассажир, протискиваясь в вагон. За ним, подняв оба чемодана, поспешил его водитель, высокий молчаливый парень в кепке и кожаной куртке. Водитель покинул вагон уже через минуту. Как раз в это время на перроне появилась странная пара. Мужчине было далеко за 60, он был выше среднего роста, элегантно одет в серые брюки и синий клубный пиджак. Редкие седые волосы были аккуратно подстрижены. У него была характерная, запоминающаяся внешность: большой нос с горбинкой, седые кустистые брови нависали над глазами, тонкие, упрямо сжатые губы и два заметных шрама на подбородке. В нем чувствовалась та внутренняя сила, которая отличает аристократов или индивидов с сильной волей от прочих людей. Рядом шла его спутница. Ей было лет 35 или 40, во всяком случае точно не больше. Ростом она была почти как её спутник. Эффектная блондинка с обращающими на себя внимание длинными ногами, высокой грудью и широкими бёдрами. Она была в глубоком брючном костюме, явно от кого-то из известных французских модельеров. В руках характерная сумочка с логотипом Dolce Gabbana. Туфли на высоких каблуках тоже были этой марки. Эту пару сопровождали двое мужчин, которые несли сумки и чемоданы. Они показали билеты проводнику, сообщив, что парочка проследует в третье купе. Проводник приветливо кивнул, с любопытством посмотрев на молодую спутницу пожилого господина. В последнее время такие пары встречались все чаще и чаще. 50-летний мужчина, которым в момент развала Советского Союза было 30, часто меняли своих прежних жен на новых с модельной внешностью. Устоявшееся мнение, что эффектные блондинки всегда дурочки с куриными мозгами, не соответствовало действительности. Хотя с точки зрения интеллигентов шестидесятников они так дурыми и оставались, не читали книг, ничего не знали о культуре, не отличали Пикассо от Ренуара, а Кандинского от Ван Гога, путали Мравинского со Стравинским или Тарковского с Кончеловским. Но по большому счёту, разве многие могут похвастаться подобной эрудицией? И разве она помогает зарабатывать деньги? если вы не искусствовед или культуролог. Да и в этом случае вы получаете ничтожно мало за свои академические знания. Зато современные блондинки знали, чем отличается Chanel от Prada, кто такие Dolce и Gabbana и какова их сексуальная ориентация. Понимали разницу между Валентино и Армани, точно знали, с кем спит премьер-министр и с кем не спит президент страны. Они смотрели новые фильмы в формате 3D. Самое важное, что они лучше любого Форбса знали истинные размеры состояний всех нуворишей, точную цену каждого из олигархов, их связи, пристрастия, симпатии и антипатии. На любого холостого олигарха мгновенно устраивалась многоходовая охота с привлечением любых средств и влиятельных друзей. Они знали модных режиссеров и актеров, художников и писателей в той мере, какая нужна для поддержания светского разговора. Они были глубоко невежественны и вместе с тем поразительно осведомлены. Их знания по предметам обычной школы едва тянули на тройку, тогда как знания в области человеческой психологии, мотивов поведения каждой соперниц и осознанных особенно поведение состоятельных мужчин просчитывали всеми на уровне серьёзных академических вузов. В ширше в купе со своей молодой спутницей мужчина находился на склоне лет, такие обычно не так просто подавались чарам молодых красавиц, сказывались их жизненный опыт и мудрость, нажитые с годами. Раздел этот проходил точно по девяносто первому году. Все, кому тогда было в районе 30 и меньше, охотно приняли новые правила игры, меняя старых жён на более молодых и успешных. Те, кому было далеко за 40, весьма осторожно относились и к подобной перемене слогаемых, и вообще к серьёзным изменениям в своей жизни и в своём имидже. Может, поэтому среди олигархов и среди самых богатых людей России практически не было лиц старше 60 лет. Подобным было трудно перестраиваться в годы столь изменивший мир и их судьбу. Мужчины, сопровождавшие эту пару, вышли из вагона, достали сигареты и молча закурили. На перроне появился высокий человек с небольшим чемоданом, который он катил за собой. Оба куривших настражились, внимательно наблюдая за вновь прибывшим. Тот подошёл к проводнику и, не обращая на них никакого внимания, протянул свой билет. "У меня второе купе", сообщил он и тут же спросил: На границе мы будем вечером? Да, кивнул проводник. У вас есть какие-нибудь пожелания? Я обычно прошу сообщать заранее, поясню незнакомец, чтобы не беспокоить лишний раз таможенников, у меня дипломатический паспорт. Понимаю, кивнул проводник. Спасибо, что сказали. Проходите в свою купе, вам помочь? Нет, спасибо. Мужчина вошёл в вагон и поднял за собой чемоданчик. У него дипломатический паспорт, сказал один из куривших у вагона мужчин. ничего особенного. Дипломат явно не из наших, усмехнулся другой. Проводник услышал их реплики, но не стал переспрашивать, в конце концов это было не его дело. За 5 минут до отправления на перроне появилась высокая женщина лет 40. У неё была пышная причёска, словно она успела ранним утром забежать в парикмахерскую специально для того, чтобы успеть причесаться к отходу поезда. Немного вытянутый нос, тёмные миндалевидные глаза, длинная шея, как обычно бывает у балерин. Её чемодан и сумку нёс мужчина лет 50, очевидно водитель или помощник. "У меня первое купе", сообщила женщина, протягивая билет. "Наталья Робертовна Лаксина, вот мой паспорт". "Паспорт пока не нужен", улыбнулся проводник. "Паспорт будет нужен на границе. Поднимите мои вещи в купе". Распорядилась женщина. Её провожатый поднялся в вагон вслед за ней. Куривший на перроне мужчина и переглянулись. Проверь четвёртое, негромко сказал первый мужчина. Второй поднялся в вагон, прошёл по коридору и постучал в четвёртое купе. Да-да. Этозвался пассажир, открывая дверь. Он успел переодеться и от этого выглядел ещё комичнее. Спортивный костюм подчёркивавший всю нелепость его фигуры: довольно большой пивной животик, маленькие кривые ноги, впалые плечи и широкое лицо. Пассажир удивлённо посмотрел на стучавшего. "Что вам нужно?" фальцетом спросил он. "Извините", пробормотал мужчина. "Кажется, я ошибся". Он прошёл по коридору и вышел на перрон. "Какой-то непонятный хмырь", сообщил он своему напарнику. Похож на фраера, а маленький, толстый, неуклюжий. «Ты людей по внешнему виду не суди», — посоветовал первый. «Если он толстый и маленький, это еще ничего не значит. Больше там никого нет?» «Кажется, нет. Можно спросить у проводника». «Не нужно. Они все, походу, стукачи. Не нужно дергаться и привлекать внимание. Сейчас поезд отойдет. Доставай билеты. У нас купе в соседнем вагоне. Рядом будет Костя, он сойдет в Бресте». Я помню. Кивнул второй. Стоявший в тамбуре вагона высокий мужчина слышал их реплики. Когда парочка отошла от вагона, он выглянул. Мужчины спешили в соседний вагон. "Сегодня у вас полный вагон пассажиров", заметил высокий. "Да", удивлённо сказал проводник. "Давно такого не было. Обычно бывают заняты 2 или 3 купе, а чаще всего одно. Не все готовы платить такие деньги за эти места. Легче купить билеты бизнес-класса на самолёт". "Некоторые не любят летать самолётом", возразил пассажир. "Верно", согласился проводник. Поэтому ездят в наших вагонах. Когда тронемся, к вам придёт официантка. Скажите ей, когда вы хотите завтракать, обедать и ужинать. Она принесёт вам меню, но учтите, что там есть лимит, она всё расскажет. Я знаю, улыбнулся пассажир. Я уже несколько раз ездил в ваших вагонах. Он повернулся и пошёл в своё купе. Проводник неспешно поднялся следом. Поезд медленно тронулся. Проводник увидел своего напарника, который возвращался от начальника состава. У нас полная загрузка, сообщил он. Все четыре купе заняты. Напарник молча пожал плечами. Он даже не предполагал, что именно произойдёт сегодня вечером и чем закончится их очередная поездка. Высокий мужчина прошёл в своё купе, запер дверь, переоделся, достал ноутбук, положил его на столик рядом пачку свежих газет. В этот момент позвонил его мобильный телефон. Он включил аппарат. "Да", спокойно подтвердил он. Меня обычно называют Дронга.